обогащению крови кислородом. И самое главное, плавание с раннего возраста способствует появлению положительных эмоций. Самый подходящий возраст для начала обучения плаванию – третья-четвертая неделя жизни. Предварительно ребенка нужно показать участковому детскому врачу и проконсультироваться с ним по этому вопросу. К началу занятий по плаванию – Малыш должен быть здоровым. В дальнейшем врачебное наблюдение за ним должно быть более частым, чем обычно. Охватить обучением плаванию всех детей первых месяцев жизни, функционирующие в настоящее время бассейны при детских поликлиниках, к сожалению, еще не могут. Поэтому они должны играть роль методических центров по обучению родителей данному виду закаливания детей. Наиболее нужен Первый период. Он включает 25-30 занятий и преследует цель закаливания младенца и выработки у него способности без боязни барахтаться в подогретой воде. Чтобы ребенок чувствовал себя в воде спокойнее и увереннее, первые занятия вместе с ним в ванне находится и мать. Это помогает малышу полюбить такую водную процедуру. Перед каждым занятием ванную комнату проветривают, а ванну моют горячей водой, щеткой с мылом. Таким же образом обрабатывают и используемые при занятии предметы, игрушки. Вода в ванне должна быть абсолютно чистой. Занятия проводятся ежедневно, в одно и то же время, за час до кормления или через такой же интервал времени после него, лучше в первую половину дня. Занятия должны приносить ребенку радость, удовлетворение. С малышом необходимо все время разговаривать, направляя его действия. Продолжительность первого занятия 10-15 минут. Затем каждый день ее следует увеличивать на 10-15 секунд. Температура воды при первых занятиях 37 градусов постепенно она снижается на полградуса. Опускают ребенка в воду, пока он не привыкнет к этому, очень осторожно, стараясь не испугать. Воды в ванну в первый месяц занятий наливают немного. Если ребенок неспокоен, занятия прерываются и продолжаются лишь тогда, когда он успокоится. При первых пяти-шести занятиях в домашних условиях мать сидит в ванне с вытянутыми ногами спиной к головному ее концу. Перед этим ей, конечно, надо помыться с мылом под душем. Ребенок погружается в воду в горизонтальном положении на спине, так, чтобы над водой оставалось только его лицо. С ним выполняется несколько простейших упражнений, но прежде чем к ним приступить, необходимо освоить различные виды поддержек малыша в воде. Поддержка солдатиком выполняется сидящей в ванне мамой. Левая рука поддерживает голову лежащего на спине поперек ванны ребенка, правая обхватывает сверху нижнюю часть туловища. Поддержка подводной подушкой. Руки, сидящие в ванне матери, вытянуты вперед, ладони соединены мизинцами внутрь, большими пальцами наружу. Ребенок лежит на спине по длине ванны и располагается на вытянутых руках матери. Голова его упирается ей в грудь. Соединенные ладони на первых занятиях подводятся под бедра младенца, позже под таз, а потом под спину и в конце первого периода под затылок. Отдых в полувертикальном положении – Осуществляется присогнутой в локтевом суставе под прямым углом левой руке, сидящей в ванне матери. Спинкой и затылком ребенок опирается на ее грудь и плечо. Свободной правой рукой мама поливает его головку водой или показывает ему игрушки. Поддержка двойным замком в положении на спине. Затылок лежащего на спине малыша находится на предплечьях и лучезапястных суставах вытянутых рук матери, наклонившейся над ванной. Ладони подведены под спину ребенка, так что большие пальцы охватывают сверху его плечи. Поддержка двойным замком в положении на груди выполняется, как и предыдущие, только ладони матери находятся под грудью ребенка,